«Научи дурака Аллаху молиться, он во время намаза лоб расшибет». Общая проблема новичков в медресе. Помню первый шок Маши Абаленской, когда после очередного визита к бессознательно лежавшему в коме мужу ее остановили на выходе из больничного отделения. Двое милиционеров и страшно смущающаяся медсестра очень вежливо попросили предъявить сумочку. Ничего не понимающая Маша безропотно сдала вещи и даже позволила работникам органов поверхностно ощупать карманы своего полупальто. Не обнаружив ничего особо интересного, читай особо ценного, подозрительного, наркотического, огнестрельного или запрещенно-валютного, Милиционеры принесли соответствующие извинения, и медсестра самолично проводила госпожу Абаленскую к выходу. По дороге она счастливо проболталась, под большим секретом, разумеется, что в их больнице стали обворовывать. Причем не больных, а исключительно медицинский персонал любого ранга. Сначала пропадали какие-то мелочи, типа ручек, градусников, блокнотов и брелков. Поначалу никто и не тревожился, но мало ли куда могла закатиться дешевая авторучка или затеряться телефонная книжечка. Согласитесь, это еще не повод бить тревогу. Но вот когда начали исчезать деньги, кошельки, часы и кольца, главврач решился прибегнуть к услугам опытных оперов. Да и решился так, к слову, только после того, как в один из обходов оставил неизвестно где дорогой ролекс и фамильную печатку с алмазиком. Последние два дня в здании больницы постоянно дежурил милицейский наряд. Проверяли практически всех. Ничего из пропавшего или украденного обнаружено не было, зато успешно задержали зав больничной столовой при попытке вынести за территорию 12 килограммов диетического мяса. Это внесло хоть какие-то надежды на справедливость высшего суда, но таинственный вор так и не был обнаружен. Храбрым азиатским юношей Абаленский управился минут за пять. Причем без эффектных каратистских ударов ногами в вертикальном прыжке на полном шпагате пяткой в ухо. Нет, все оказалось гораздо проще и практичней. Алло, служивый, глянь-ка, что-то у меня веревки на руках развязались. О, шайтан! Вот и я говорю, поправить бы надо, а то сбегу еще лев повернулся к стражнику спиной и пошевелил сваливающимися с пальцев путами. Парнишка доверчиво прислонил к заборчику долгомерное копье и взялся за веревки. Что произошло дальше, он, по-видимому, так и не осознал. Одно мгновение, и тугие узлы стянули его собственные запястья. Каким образом, Стоя спиной и ничего не видя, можно было провернуть такой фокус, остается только догадываться. Думаю, что всех чудес воровского таланта, дарованного ему черным джином Бабуда и Огой, не знал даже сам Оболенский. — Что… что ты наделал, злодей? — К незнакомым людям старшего возраста надо обращаться на «вы», — наставительно поправил лев и, примериваясь, взялся за копье. «Пощадите!» — приглушенно пискнул стражничек, от великого испуга падая на колени. «Уважаемый богдатский вор, не убивайте меня, а? Мама плакать будет!» «Да уж, старушка бы огорчилась. Ладно, позверствую как-нибудь в другой раз с кем-нибудь еще и не в этом месте. Так и быть, отпущу тебя живым-здоровым, но за это выполнишь одно мое поручение». Все, что хотите, почтеннейший, папой своим назову. — Ну, это лишнее, — великодушно отмахнулся Лев. — Просто передай от меня привет господину Шахмету. Уточни, понравилось ли ему мое вино, и попроси, чтобы он сегодня же сообщил вашему эмиру о том, что я вернулся. Запомнил? Пусть знает. Богдатский вор в городе, и имя ему — Лев Абаленский. «Шахмет, вино, эмир, вор, Абаленский джан!» — торопливо выдал парнишка, боясь, что злодей передумает. Но нет. Лев лишь одобрительно кивнул и, чуть оттянув локти стражника назад, просунул между ними и спиной древко его же копья. «Молодец!» — пересказал все, как на экзамене. Немножко по-своему, но очень близко к тексту. «Теперь можешь идти с докладом к начальству. Копье я тебе прицепил, не потеряешь». «Только не спеши. Для такого проулочка слишком уж оно длинное. А то еще споткнешься, нос себе расшибешь. Что я маме твоей скажу?» После чего Лев заботливо поправил стражнику, съехавший на бок шлем с челмой и, насвистывая, отправился во свояси. Не успел он отойти и на десять шагов, как сзади раздался характерный грохот. Юноша попытался встать слишком резко, въехал тупым концом древка в чью-то глинобитную стену и теперь лежал, задрав ноги под оригинальным углом. «Растыком Бог не помогает», — с чисто русской философией бытия отметил Лев и также неторопливо продолжал путь. Где-то после полудня в скромную лавочку башмачника Ахмеда наведался солидный седобородый муфтий. Белые одежды сияли натуральным шелком, Четки вращались на пальцы со скоростью пропеллера, а голубые глаза из-под высокой челмы играли нахальными искорками. Башмачник сначала вскочил, кланяясь духовному лицу и пытаясь поцеловать край его одежд, потом пригляделся. Некоторое время Ахмед просто стоял соляным столбом, пока степенный аксакал, обогнув его, без приглашения шагнул в сарайчик, и, высунув руку, щедро сыпанул за пазуху хозяину горсть серебряных монет. Башмачник вслух помянул безмозглого шайтана, скорбно прикрыл лицо руками, после чего свернул торговлю и отправился в обжорный ряд. Вездесущие соседи поспешно гадали насчет нежданной удачи своего товарища, вот уже второй день принимающего богатых гостей. Видимо, в своих путешествиях он научился заводить полезных друзей, — кивали они. Бухарский купец на осле, почтеннейший мувки, словно только что пришедший из медресе. Наверняка ему щедро платят за ужин и ночлег. Уж не решил ли башмачник открыть здесь свой постоялый двор? Осторожные поскребывания с наружной стороны сарайчика раздались, едва друзья присели к столу. — К столу это, впрочем, громко сказано. Большой поясной платок был расстелен прямо на полу, а уж поверх него дымились блюда со свежей бараниной, пирожками в масле, шанхайским рисом и прочими вкусными сытностями. — Свои! — глянув в щелку, сходу определил Абаленский, хотя скребущийся был одет в платье городской стражи. — Хаджа, заходи! «Ахмед, будь другом! Еще один прибор и пиалу для почтеннейшего гостя!» «Дамуло?» — искренне поразился башмачник, впуская стражника. Белдамулло Дамуло да весь вышел, бегло огрызнулся на середин и, не дожидаясь приглашения, бухнулся на пол, скрестив ноги. Левой рукой он ухватил баранью лопатку с еще теплым мясом, а правой зачерпнул полную пригоршню плова. А Боленский вытер руки собственной фальшивой бородой и подмигнул Ахмеду. Тот так и стоял в изумлении, не сводя глаз с обжористого визитера. А я как раз закончил рассказывать веселенькую историю о юном стражнике, сопровождавшем багдадского вора в тюрьму. Надеюсь, парнишке не слишком влетит за бегство такого ценного арестанта. Ей-богу, я бы на месте Шахмета не наказывал новобранца. Он ведь не знал, с кем имеет дело. А ты, дорогой товарищ, как управился со своим конвоиром?» Хаджа бросил на Баленского злобный взгляд, цапнул с блюда половинку курицы и рвал ее кусками, почти не прожевывая. От жира его покрасневшее лицо казалось покрытым лаком. «Костюмчик мой бухарский успел примелькаться, а тут иду мимо приличного коттеджика и вижу как упитанный такой дедуля омовение совершает. «Не, не во дворе, в домике, но мне при моем росте и через забор видно». Бросил ему монетку медную в тазик. Он так и обалдел. Выскочил с тазом на порог. Смотрит на небо, вроде еще ждет чего-то. Я одежонку праздничную с крючка снял и тем же макаром через забор на улицу. Переоделся в уголочке, у чьей-то пегой кобылы на ходу полхвоста отрезал, Стал весь из себя такой уважаемый сексаул. А ты где прибрахлился?» Хаджа перестал жевать, Долгую минуту смотрел прямо в глаза оболенского Ничего утешительного не высмотрел И переключился исключительно на плов. «Здоров, жрать, приятель! Ладно, вижу по лицу, что у тебя большое горе. Но не совершай распространенные ошибки. Горе надо не заедать, а запивать». То есть топить его в вине, как блудливого котенка. Ахмед, не жмись. Но ну, не жмись. Я ж давал тебе два кувшина. Посмотри, в каком состоянии человек. Аллах не дозволяет мусульманам. Начал было башмачник, но небольшой кувшин достал. На средин махом вырвал его из хозяйских рук и, запрокинув голову, не отрываясь, вылокал почти половину. Крякнул. Вытер рукавом губы и, обращаясь в никуда, с чувством заявил. «Ох и сволочь ты, Лёва-джан!» «Как вы выговариваете такие слова, да муло?» «Пусть говорит», — благодушно отмахнулся Лев, делая долгий глоток из того же кувшина. «Мужики, ну чего вы как неродные, родные палы Все все понимают, то туда же! Не было у меня иного выбора, и у него не было... И у тебя. А теперь все мы по самую шею. И хрен бы с ним. Ахмед, поставь назад пиалы, шум за булдыг какие. Из горла хлебать.